Глава восьмая Я очнулась на небольшом диванчике. Голова была ватной, а печень ныла от несправедливости жизни. Попытка резко встать успехом не увенчалась. Тело затекло и слушалось плохо. С трудом получилось сесть, и, подперев подбородок рукой, я осмотрелась. Небольшое помещение, вполне уютное, но без окон и с тяжёлой дверью, прозрачно намекало, что я тут пленница. Несмотря на этот сомнительный статус, рядом с диваном стояло кресло и небольшой столик. На нём стояла симпатичная миска с фруктами, бутылка вина и кувшин с водой. Натюрморт дополняли два бокала, надеюсь, по количеству напитков, не потенциальных жильцов. «Могло быть и хуже», — подумалось мне. Понятно, что товарищи, не поленившиеся притащить моё бесчувственное тело в это помещение, были представителями культа «белой руки», как они любезно представились. Но то, что меня не связали, не тащили в пыточную и не пытались сделать ещё чего-нибудь противоестественное, заставляло задуматься о худшей участи. Но я не поддалась, и для начала озадачилась яблоком. Оно оказалось кисло-сладким, точно таким, как я люблю, но симпатии к похитителям не прибавило. С удовольствием жуя фрукт, я обошла свою комнату. Всё-таки что-то мешало, и дело было не в многочисленных синяках по всему телу и даже не в последствиях возлияния эльфийским замечательным. Я попробовала посмотреть на себя с точки зрения магических потоков. Ага, ну конечно. Меня опутали каким-то заклинанием, призванным сдерживать вторую и ипостась. Плохо, очень плохо. На память пришли некультурные песни, и я не отказала себе в удовольствии продемонстрировать вокальные таланты. К концу второго куплета у меня появился зритель, он же слушатель. В местной иерархии он явно стоял выше тех типов, что притащили меня сюда, и даже представился, гордо выпитив грудь. «Правда, я тут же забыла и его должность, и его имя». «Ты в плену», — напыщенно объявил он мне, когда с представлением было покончено. «Да ладно, можно подумать, я не заметила этого вопиющего факта по другим признакам». «Ну и что?» Его пафос мне был совершенно непонятен. Попытки трансформироваться успехом пока не увенчались, но я не отчаивалась и потихоньку продолжала, пытаясь нащупать слабое место заклинания. «Как что?» — не понял тип. «Ты мерзкий волколак» и тебя постигнет участь любой нечисти, делающей порчу добрым людям. Важно прохаживаясь около двери, пояснил он. «А я не делаю порчу», — нагло заявила, устроилась на диване с ногами и бросила огрызок яблока на стол. «И вообще, хватит обзываться, я полукровка, то есть всего лишь полуоборотень». «Тем более», — назидательно погрозила мне пальцем жрец белой руки. «Но, к счастью, твои возможности сейчас ограничены человеческой ипостасью, мерзкое отродье». «Достопочтенный капеллан Второй позаботился об этом». «Ах, вот даже как! Сам лично позаботился. Очень интересно. Похоже, Голд тот был прав, говоря о магической природе дарования этого товарища. Но мои человеческие возможности тоже кое-чего стоят, не зря же я регулярно посещала спортзал». «И чего же хочет от меня этот ваш достопочтенный?» «Сие есть вне моего разумения», — смутился мужик. С этими словами служитель быстро ретировался из комнаты, и я услышала поворот ключа в замке. Не знаю, зачем он на самом деле приходил, но пищи для размышлений подкинул изрядно. Итак, что я имею? Расклад явно не в мою пользу. Средств связи у меня нет. Когда меня придут спасать, неизвестно. Колдовать не умею. Превратиться в более боеспособную единицу не могу. Оптимизм, умение читать чужие мысли и три или четыре сюрикена в поясе значимый плюс в моем активе но в сравнении с минусами какой-то неубедительный. Послонявшись ещё по комнате, я съела ещё одно яблоко и ощипала виноград. Мои размышления то и дело возвращались к друзьям. «Стоп! Прям друзья? Прям настоящие? Чтоб в вагоне в воду?» «Похоже на то. Ведь у меня даже мысли не возникла что я осталась в этом мире одна. Я даже испугаться не смогла как следует. В моём мире у меня таких не было. Таких, кто знает о тебе всё» и продолжает любить, приходить на помощь, поддерживать, когда твоих сил хватает только на то, чтобы лежать унылым рулетиком из пледа, пока мир вокруг с грохотом рушится. Таких, которым ты сам, не задумываясь, сделаешь всё то же самое, не спрашивая, что, как и почему. Дружить же с замкнутой, язвительно хамоватой девицей, программирующей на трёх языках, пишущей диссертацию на эту тему, разбирающейся в технике и имеющей весьма специфическое чувство юмора, почему-то никто не хотел. Конечно, у меня были приятели, с которыми мы вместе гуляли, пили, дрались в случае необходимости. У меня были девчонки на работе, с которыми я общалась. Была даже пара совсем близких приятельниц, разделявших мой странный взгляд на жизнь и увлечение. Но рассказывать им о себе что-то главное не хотелось совершенно. И, как выяснилось впоследствии, не зря. Каково узнать, что подруга может у тебя на глазах вдруг обрасти шерстью, вырастить клыки и когти? Бррр! И я бы не хотела. А потерять из-за такой ерунды человека, ставшего близким, тем более. А тут, пожалуйста, возможно, именно здесь, в этом мире, я смогла наконец-то быть собой, не подстраиваясь. И меня приняли. И я приняла в ответ. Да, мне не хватало все эти полгода насмешливости Дана с его ненавязчивой галантностью. Я скучала по извительной прямолинейности и нежной заботе Галтода. А самое странное, что сейчас я переживала и волновалась за них больше, чем даже за себя. Это было очень непривычно. Ведь даже когда брат исчезал куда-то надолго по делам, у меня не возникало этого скребущего чувства беспокойства. В конце концов, я решила промотать время, сняла ботинки и вытянулась, насколько позволил диван. Ночь там не ночь, а по ощущениям, я уже четвёртые сутки без нормального сна. Совещание за столом происходило бурно и на повышенных тонах. Скорее всего, они не знают о её способностях и хотят использовать как приманку, чтобы добраться до одного нашего полумёртвого приятеля. Попытался направить разговор в конструктивное русло Дан, когда первые эмоции были выплеснуты. «Но почему её?» — недоуменно вскинула брови нимфа. «Потому что до нас с тобой они банально не смогли дотянуться», — пояснил очевидная эльф. Голтот медленно кивнул. Слепящее бешенство схлынуло, уступив место холодному расчёту. придаваться чувству вины и злости на себя сейчас точно не самое удачное время. «Вполне возможно, а может и нет». Кто может знать о её способностях, о происхождении?» «И как они смогли подобраться так близко?» — добавила нимфа. «Меня постоянно окружает достаточно широкий защитный контур, но Рина в своих поисках пересекла его границу». Развёл руками Дан. На вопрос бруснички было ответить проще. «И всё же ты хозяин!» — обвинительно вскинула бровь она. «У меня есть догадки по поводу этого», — тяжело вздохнул тот «Но чтобы их проверить, нужно больше фактов». «У меня тоже» кивнул эльф. Но пока ясно только, что искать её нужно у белоруких. Ближе всего отсюда их цитадель, примерно в четырёх днях пути. Я мог бы просто отправить нас всех туда, но в последний раз, когда я попробовал туда сунуться телепортацией, меня чуть не распылило на составляющей. Хорошо, что сработала защита и меня выбросило на границе этой пакости. Поэтому нам лучше использовать другой транспорт. Новый главный жрец обладает огромной и очень странной силой. «Да, я заметил это», — криво усмехнулся некромант. «Именно для этого мне нужна была библиотека Хизариуса. Только там можно найти упоминание о магии такого рода, если они вообще существуют. К тому же мне всё время кажется, что я должен знать этого человека, но вспомнить что-то, даже отдалённо похожее, не могу». «Тогда предлагаю не терять время зря. Сейчас возьмём, хм, транспорт и в путь», — подвёл итог совещания Арданиэль, протягивая руки собеседникам. Неподалёку от места, где заповедный лес превращался в обычный, паслось стадо единорогов они беззаботно ходили между деревьями, пощипывая траву, но вожак, единственное чёрное пятно на фоне белых шкур остальных, внимательно глядел по сторонам. В этом не было особой нужды, но недоверчивый упрямец всегда ожидал нападения. Единороги, легендарные магические существа, на самом деле были дикими и очень вздорными тварями. Использовать их в качестве ездовых животных не пришло бы в голову никому, кроме хозяина леса. Да и ему, только в крайнем случае, сегодняшний вполне мог считаться таковым на заповедной территории леса они могли не заботиться о пище или безопасности но при этом были обязаны подчиниться воле хозяина животное поражающее своими размерами возвышалось над более мелкими собратьями дан не колеблясь направился прямо к нему несколько певучих звуков изданных им единорог принял благосклонно мы возьмем этих повинуясь взмаху руки арданниея от серебристо белой массы отделились три рослых жеребца и направились в сторону путешественников. А мне было скучно. Нет, мне было необыкновенно скучно ждать неизвестно чего, а бояться этого надоело ещё вчера, когда за мной так никто и не пришёл. Я ходила по комнате, спала, пыталась сбросить заклинания, связывающие мои возможности. В целом, убивала время как могла. Сколько его уже полегло в неравной битве со мной, можно было считать только приблизительно, потому что часы уже давно заменил телефон, а окон в комнате не было. А веселее всё не становилось. От нечего делать, я решила легонько послушать, что творится вокруг. Напороться на магическую защиту после всех моих приключений я не боялась. Как сказал бы Дан, голову окончательно мне отбил ещё диран так что переживать теперь нечего. Я хмыкнула и прислушалась. Странно, конечно, но меня никто не охранял. Либо это были настолько тупые типы, что учуять их с помощью телепатии было невозможно. Я решила верить в лучшее в людях, и, наконец, кажется, я нашла того, кого-то действительно интересного. Либо этот индивид не знал, что я телепат, либо не верил, либо притворялся специально для меня. В любом случае, я поудобнее устроилась на диванчике, поджав под себя ноги и прислушалась. Внизу по комнате усиленно думал некто, судя по лаконичности эмоций, мужчина. Он был невероятно взволнован моим присутствием на вверенной ему территории. И у него было несколько вариантов использования этого факта. От прямой передачи меня к капеллану до того, чтобы спрятать меня в подвалах цитадели лет на пять, пока шумиха не уляжется, и на досуге понять, зачем я потребовалась главе культа. Но самым познавательным для меня оказался факт знакомства, неизвестного с голтодом а также оттенок превосходства, с которым тип, нарезавший круги в комнате этажом ниже, думал о некроманте. Артефакт, созданный им 300 лет назад, она носит, как обычное кольцо. Может, копия? Вряд ли. Неужели он всё-таки... да бред. «Но если это так, значит, максимум через пару дней гол тот будет тут. Капеллан будет доволен моей работой». Последние мысли заставляли задуматься ещё больше. Странный источник мыслей был в курсе, чем знаменито кольцо четырёх стихий. Странно. Почему меня это удивляло, точно сказать не могу. То, что некромант в ближайшее время будет здесь, у меня тоже не вызывало сомнений. Тут я была солидарна с незнакомцем». Может, настоящие героини и готовы принести себя в жертву, лишь бы их любимый был в целости, сохранности и сидел дома у камина в тёплых носках. А мне полагалось биться головой о камин, причитая, что мой благоверный лезет прямо в ловушку. Но, к сожалению, я не была героиней, потому что одна только мысль о том, что некромант будет сидеть дома в носках у камина в такой неоднозначный момент моей жизни, вызывала негодование. Не сказать, что мне было плохо здесь, пока действительно никому я была не нужна. Но неизвестность пугает больше всего. Не буду же я сидеть тут бесконечно. Мужик этот тоже. Что ему нужно от Голтода? А от меня? Одни вопросы. Я так увлеклась этой головоломкой, что даже не услышала поворот ключа в замке. Доброе утро, миледи. На пороге стоял невысокий, атлетически сложённый мужчина в элегантном средневековом костюме. Его тёмные, почти как у меня волосы, были гладко зачесаны назад, что делало его похожим на вампира. Моё имя граф Даркфолд. Я рад приветствовать вас в цитадели, одной из сотен тысяч оплотов истинной веры по всему этому миру. В комнату он прошёл с такой непринуждённостью, что говорило о том, что передо мной именно тот, кто расхаживал четверть часа назад по комнате этажом ниже. «О, меня всё это так радует!» Вздрогнув, я из-под лобья посмотрела на него. «Это прекрасно!» Его восторги я не разделяла, но попыталась вежливо изобразить улыбку. «Надеюсь, вы прекрасно отдохнули. «Ага», — подумала я, — «курорт просто». Печень уже перестала на меня обижаться за то, что я подставила её под удар, но более злопамятное плечо всё ещё ныло, а кровоподтёк даже выглядывал над воротом футболки. Даркфолд оказался действительно интересным мужчиной, ухоженным, в расцвете лет, стильно одетый и весьма властный. Его преувеличенно-галантные манеры льстили и, в принципе, могли ввести в заблуждение. Я, односложно отвечая на его вопросы, Аккуратно спустила ноги с дивана и положила руку на пояс. Просто занявшись вопросом его знакомства с некромантом и столь пристальным интересом к его личной жизни, я чуть было не упустила одну важную деталь. Граф не выглядел, он и был вампиром. Путешествие продолжалось второй день. Единороги двигались без остановок, стелясь над землёй белыми пушистыми тенями. Всадники, не будучи обычными людьми, тоже не чувствовали ни малейшей усталости только короткие фразы, корректирующие направление. У каждого было о чём подумать. гол тот отчётливо осознал своё одиночество. Без неё не было чего-то главного, ставшего важным совсем недавно, но так прочно вошедшего в его жизнь. С самого начала их знакомства девушка вела себя непривычно и странно. Не боялась ничего из того, чего должны бояться люди, вместо этого настойчиво пробиваясь через стену отчуждения, которой он себя окружил. И ей это удалось. Как он жил столько лет, не зная ничего подобного? Как он выдержал полгода без неё, взбалмошной, непоследовательной и такой упрямой? В голову настойчиво лезли мысли о совсем других моментах, когда она была ласковой, нежной, страстной. Что с ней? Где она? Дан утверждает, что чувствует, что с ней всё в порядке. Но какие аргументы могут быть действенны для влюблённого мужчины в этой ситуации? Арданиель не сказал тогда Марине что-то, что, что связала хозяина и Аргвию. Это ощущение присутствия остаётся навсегда. Интересно, она заметила это? Правда, обычно выживает только хозяин. Дан стиснул зубы. Она стала не только хранителем, но и соратником, и другом. За всю свою долгую жизнь эльф привык полагаться только на себя, да ещё на некроманта, но она разрушила его представление о людях. Рина доказала, что верность и преданность не зависят от расы. И даже если она была единственным человеком с такими убеждениями, «За неё тем более стоило бороться. Но всё будет хорошо. Они успеют. Не могут не успеть». А брусничка думала о том, что раз девчонка добровольно связала себя с некромантом, она точно заслуживает женской солидарности. Сама нимфа уже больше ста лет назад отдала своё сердце, или что там у неё было, одному остроухому прохвосту, который совершенно неожиданным образом переквалифицировался в хозяина леса. За эти годы они встречались, расставались, ссорились окончательно, и всё равно, проходила пара-тройка лет, он появлялся под её деревом, улыбаясь, говорил какую-нибудь глупость, и она кидалась к нему в объятия. Или сама находила его, вот как сейчас. Лес сменился холмами, а там и на горизонте показался шпиль цитадели. Осталось совсем немного.